Которую я сейчас отберу у кого-то из них. Да и проверить с его помощью, что происходит после убийства пробойника, тоже будет проще, чем на одной из ослабленных тварей». Под потолком закликотал сандал. Ястреб уловил концепцию с отбором силы и предлагал распахнуть все клетки, после чего перебить монстров. И расстроился после того, как я отказал. Правда, ненадолго. Почти сразу рванул в сторону и исчез за боковой стеной, как будто что-то там почувствовав. Ну, тебе спутник называется. Даже не будет смотреть на бой своего хозяина. Хотя, может, и правильно. Честным боем такой поединок назвать сложно. Будь здесь сотни таких кроликов, а у меня только короткий кинжал, тогда, возможно, да». Когда клетка открылась, а монстр выскочил наружу, я ожидал немедленной атаки. Но вместо этого пробойник замер на месте, принюхиваясь к воздуху. Потом принялся осторожно обходить меня по кругу. Я поворачивался за ним следом, держа меч опущенным, и в какой-то момент заметил лица других студентов. Половина явно считала меня безумцем, хотя нет, ошибаюсь. Судя по их глазам, они все считают, что я психопат, которого вот-вот порвут в клочья. Наконец пробойник решился и с места прыгнул вперед, оттолкнувшись мощными задними лапами. Прогудел рассекаемый мечом воздух, и через секунду на пол шмякнулись уже две части кролика — Голова отдельно, тушка отдельно. Одновременно я почувствовал поглощаемую силу, которая скользнула по металлу клинка, вливаясь в тело. По ядрам прошла едва заметная вибрация, а я ощутил странно знакомые чувства и удивленно уставился на труп странного кролика из пробоя. Не понимаю, как такое возможно? Глава тринадцатая. До конца занятия я просидел на скамейке, делая вид, что наблюдаю за поединками одногруппников. На самом же деле голова была занята только одной мыслью. Откуда в том пробойнике взялась частица божественной силы? В теории божественная мощь послужила основой для всей их магической системы. Будь мои братья и сестры живы, никаких одаренных бы не существовало. Но внутри них была измененная энергия, практически несовместимая с моим осколком искры. А вот из пробойника в меня скользнула частица чистой божественной силы. Причем она не прошла через браслет, питалась напрямую, притянутую тем крошечным кусочком божественной сущности, что у меня остался. По мере того, как студенты один за другим выходили на арену, увеличивалось количество косых взглядов, бросаемых в мою сторону. Почему? Да все просто. Ни один не смог показать техники, которая была бы близкой по классу к моей. Даже тот Патриций, что тоже попросил себе в противнике шипастого кролика, а зайдя на арену, сразу принял красивую боевую стойку. С этим он справился на отлично. А вот убить пробойника смог далеко не сразу. Несмотря на истощение, зверь дважды зацепил его ногу, так что аристократ сразу же поковылял в медицинский корпус. Что удивительно, никто, кроме того первого увольня, не пробовал использовать печати. Скорее всего, в этом была какая-то логика. Причем общеизвестный, раз никто не задавал вопросов. Надо будет выяснить. Хотя, к Роносу все это, сегодня я посещу Бельского и договорюсь о ведении дела. Потом найду себе дом, который можно снять. Повторно ночевать в общежитии я не собирался. А сразу после этого поищу ближайший пробой и разведаю, что там к чему: Меркурий я или нет, в конце концов. Когда последний из студентов под презрительный клек от сандала наконец прикончил едва передвигавшую лапы крысу, наставник объявил, что занятие окончено. Толкнул короткую пафосную речь о том, что убивать пробойников и защищать человечество – это долг каждого аристократа, после чего отпустил студентов еще до сигнала об официальном окончании занятия. Подождав, пока остальные окажутся в коридоре, я направился к преподавателю. Тот, правда, заговорил первым, как только я оказался рядом. Кто тебя обучал? Удар был мастерским. Я вспомнил Марса, постоянно находившегося в поиске соперника для поединка, и усмехнулся. Тот, кто всегда считал свой уровень мастерства недостаточным. Теперь улыбка появилась уже на его лице. Правда, она пропала, как только я задал свой вопрос. Кто и как может попасть в ряды защитников? Что для этого нужно? Разом посерьезневший мужчина вздохнул. Для аристократов, что идут туда добровольно, есть два основных варианта. Первый – прийти, купить браслет и отправиться к пробою. Обычно так делают те, кто прошел предварительное обучение дома или в специализированном заведении. Второй – записаться на курсы при штабе корпуса защитников и получить браслет после выпуска. Чуть помолчав, добавил. Во втором случае тебе сразу предложат штатную должность с жалованием и дополнительными наградами за все, что получится добыть. А в первом ты сможешь получить постоянное место только по прошествии времени. Настолько просто? Все, что мне нужно сделать, это куда-то явиться и купить артефактный браслет? Должен же быть какой-то подвох. Это может сделать любой одаренный. Сколько стоит браслет? В взгляде наставника появилось легкое удивление. Любой. У армии постоянно не хватает людей для защиты границ пробоев, так что туда открыта дорога всем, кто в ладах с законом и старше 18 лет. Браслет стоит 300 рублей. Не так дешево, но почти вся стоимость и так субсидируется имперской казной. Я кивнул и, поблагодарив его, пошел к выходу. В момент, когда был недалеко от дверей, сзади снова послышался голос преподавателя. «Еще неплохо иметь при себе Дарфон, чтобы была связь, пока бегаешь рядом с пробоем». Да и команду собрать тоже не помешает. Повторно поблагодарив преподавателя, я выскочил в коридор. Команда мне точно ни к чему, не думаю, что им стоит смотреть, как именно я буду расправляться с монстрами, а вот какое-то оружие понадобится. Рядом расстроенно прокликотал сандал, и я непонимающе глянул на ястреба: С этим-то что, не хочет идти к пробою? Не с первой попытки, но спутник объяснился при помощи мыслей. Оказывается, он придумал гениальную шутку и всего лишь хотел про нее рассказать. Ожидал, что я поинтересуюсь, где он пропадал во время моего поединка, и получится все выложить. А вместо этого я хмуро просидел весь остаток занятия, наблюдая за ареной. В итоге все-таки выложил свой секрет. Ночью ястреп летал по территории университета и забрался в то здание, где находится кабинет Корсакова. И обнаружил, что около золотой статуи проходит настоящий научный диспут. Две группы одаренных спорили о том, сработал их ритуал или нет. Одни утверждали, что все получилось, пусть и с весьма странным результатом. А другие напирали на полное отсутствие следов магии. Мол, статуя как была, так и осталась обычным куском металла. А то, что ее часть отсутствует, еще ничего не доказывает. Моей первой мыслью было, что за время моей учебной схватки он разобрал статую по частям и перетащил к остальному золоту. Но, как внезапно казалось мой спутник поступил иначе. Ястреб поставил там метку, которая передавала информацию о местонахождении рядом людей. И как только кабинет покинул одаренный, что просидел там всю ночь и половину дня, Сандал немедленно рванул к куску золота. И, раздолбив одну кисть статуи до состояния крупного песка, оставил на полу надпись. Какую именно, он так и не признался, но был весьма горд собой. А когда мы добрались до комнаты, я напомнил ястребу про запрет на любые действия внутри того здания, он сразу же рванул наверх и, вернувшись, вывалил на стол несколько пачек купюр. Как оказалось, ночью спутник не только развлекался и бесцельно летал по окрестностям. Еще он проследил за нечистым на руку преподавателем, в сейфе которого нашлось 20 тысяч рублей, и полностью обчистил его дом, вынесив всю наличность, что отыскал в трех тайниках. Я попросил спустить его вниз все, что нашлось, и через пару минут стол оказался буквально завален купюрами. Даже на вскидку тут было не меньше ста тысяч рублей. Неплохо. И на Дарфон хватит, на мелкие расходы останется. Прощение себе он все же выторговал. Упаковав наличный саквояж, я снова спустился вниз и попросил Митрофановича вызвать машину, сразу сунув тому визитку шофера, который он мне оставил. Просьба ввергла сторожа в легкую задумчивость, но он ее все же выполнил. Правда, старый водитель оказался занят, и мне прислали другого, но этот оказался не менее вышкаленным. Сначала я заехал в ресторан. После ночной работы с ядрами смертная плоть снова просила пищи. На этот раз ограничился одним громадным стейком. Полностью голод не утолил, но хотя бы на несколько часов организму этого хватит. Следующий визит состоялся в магазин Дарфонов, где я приобрел себе устройство и здесь же на месте активировал его. Как выяснилось, помимо функции общения голосом и текстовых сообщений, с его помощью еще можно было получить информацию. Все через те же сообщения. Оплачиваешь специальную подписку в редакции газеты, оставив им свой адрес, и они каждый день присылают тебе свежий номер, который можно прочитать прямо там. Выходя из магазина, едва не столкнулся с девушкой, которую сопровождала пара телохранителей. Та что-то злобно прошипела, пролетая рядом, но у меня было слишком хорошее настроение, чтобы портить его такой мелочью, так что я просто пошел к машине. А когда мы тронулись, обнаружил рядом с окном сандала, сзади которого реял комплект женского белья в призрачном состоянии. Не успел я выругаться на слишком самостоятельного ястреба, как он стремительно развернулся назад и скоро показал мне картинку из магазина, где красная, как вареный рак патрицианка, орала на своих охранников, которые упорно не понимали, в чем дело. Впрочем, самое интересное началось, когда один из них засунул руку в карман и вытащил оттуда черные кружевные трусики, на которые уставился с искренним недоумением. Если честно, я даже не думал, что варварские девы могут настолько грязно и в то же время изящно ругаться. С вакхом эта девица точно бы сошлась характерами. Очередным пунктом в списке было посещение конторы Бельского. Изначально я думал над тем, чтобы еще заскочить в магазин одежды, но потом решил, что явиться в форме студента университета будет даже лучше. Попросив водителя остановиться около соседнего здания, пешком дошел до офиса адвокатов и отправил внутрь сандала. Через минуту стало понятно, что в здании работает несколько десятков человек. Впрочем, определить самого Бельского было несложно. Он занимал самый солидный по виду кабинет на третьем этаже. Внутри я сразу же столкнулся с массивной женщиной, которая восседала за не менее внушительной стойкой. Устремив на меня холодный взгляд, прошла сим по университетской форме и сразу уточнила. «Вы по делу или ошиблись, юноша?» Тон был ледяным, да и слова не слишком вежливые. Сандал закликотал, предлагая научить ее манерам, а внутри в тот же момент шевельнулась ярость. Но я лишь улыбнулся. Воспринимая мир проще, и жизнь сразу станет приятнее. Кажется, Вак! сказал это Диане, когда та обнаружила, что пьяные сатиры подглядывали за ней во время купания. Их это, правда, не спасло. В конце концов, богиня выманила их на живца и наказала так, что остальные сатиры еще долго прятались по углам при ее виде». Но сама фраза для текущей ситуации подходила как нельзя лучше. «Я к Бельскому». Короткая фраза заставила ее задуматься и опустить взгляд на большую открытую тетрадь, которая лежала на столе. Зависший за ее плечом сандал передавал мне изображение. «А вам назначено. У Андрея Степановича плотный график». На самом деле, прямо сейчас владелец этой компании читал какую-то книгу и пил кофе, приготовленный куда более миловидной секретаршей, чем эта стражница царства мертвых. Но, понятное дело, говорить об этом не стоило. Мне рекомендовали воспользоваться его услугами. Что до потраченного времени, то я готов его оплатить. По лицу этой громадной воительницы скользнула едва заметная усмешка. Хорошо. Три рублей вы можете подняться немедленно. Наверняка сумма была безумно завышена. Более того, сомневаюсь, что такое тут вообще практиковалось. Даже если так, то подобное предложение мне могли сделать только после разговора с самим Бельским. Так что расчет был очевиден – заставить студенту убраться из здания, либо вынудить его более здраво оценить свои возможности. Долго ждать она не стала. Прошло буквально пару секунд, а женщину уже озвучило альтернативное предложение. Либо я могу направить вас к одному из свободных помощников. Все присяжные поверенные, заняты, но у нас есть пара стажеров, которые… Не дав ей договорить, я протестующе махнул рукой. О чем вы? Я согласен. Сандал издал возмущённый клёкот, мысленно передав мне, что он не для того старался и добывал деньги, чтобы дарить их всем подряд. Сразу же предложил альтернативный план — залететь в соседнюю комнату, где стоял несколько десятков старинных вас, и начать разбивать их по одной, пока женщина не отвлечется, а я тем временем поднимусь наверх. Отсчитывая банкноты из толстой пачки, я покосился на ястреба. Такое впечатление, что он умнеет с каждым днем, а то и с часом. Да и следящие метки он раньше ставить не умел. Уловив отголоски моих мыслей, Сандал уселся на стойку, обиженно развернувшись ко мне хвостом. А я положил рядом с ним стопку купюр и, смотря на секретаршу, вопросительно поднял брови. «Теперь я могу подняться?» Та ошарашенно посмотрела на деньги. Потом на меня. Снова на деньги. Наконец неуверенно кивнула. «Думаю, да. Подождите секунду». Как выяснилось, ожидание потребовалось для звонка по телефону, после которого она уже более уверенно махнула в сторону лестницы. Третий этаж потом направо и прямо. Да, я знаю, благодарю. еще один удивленный взгляд. Ну а что, не надо поднимать свою самооценку за счет римского божества. Добравшись до нужной двери, я осторожно постучал и столкнулся взглядом с милой девушкой, которая молча показала на второй вход, что уже вел в кабинет самого Бельского. Когда я опустился в одно из его кресел, предназначенных для клиентов, адвокат тихо цокнул языком. «Студент, даже не буду спрашивать, как вы прошли мимо Маргариты Григорьевны без записи и оказались здесь. Боюсь, это тайна слишком повредит моим нервам». Вроде бы он шутил, хотя доля правды в его словах тоже могла быть. А «Это настолько сложно». Смертный, которому на вид было около 50 лет, пожал плечами. Как-то раз она остановила светлейшего князя в ранге мастера. Неожиданно, особенно если вспомнить, что сама женщина вовсе не была одаренной. Вот у Бельского ядра присутствовали, пять плавающих внутри сгустков энергии. Не слишком мощных, но тем не менее. Я промолчал, не желая выдавать, что секретарша попалась на собственную же уловку, недоценив соперника. И спустя пару мгновений юрист поинтересовался. «Может быть, расскажете, что вас ко мне привело?» Следующие пять минут я излагал суть дела, а Бельский иногда задавал наводящие вопросы. Когда я закончил, тот ненадолго задумался. Значит, вы хотите вернуть себе всю собственность рода и стать его главой, но при этом не принимали никакого участия в его делах после гибели родителей и даже не знаете, что конкретно относится к вашим потенциальным владениям? Согласен. Картина выглядела не очень приглядно. Но это лишь потому, что тут все это время был настоящий Василий Афеев и он оказался совсем не бойцом. Настолько, что у троицы идиотов вышло его скрутить, а потом и зарезать. Я был под влиянием дяди, который не допускал меня до дела, уверяя, что все нормально. А после нападения сектантов, что пытались принести меня в жертву, прозрел. Теперь пытаюсь исправить ситуацию. Адвокат задумчиво посмотрел на меня и закинул в рот кусочек дробленого шоколада, полная ваза которого стояла на столе. «Раз вы настаивали на встрече со мной, то, наверное, захотите, чтобы я лично вел это дело?» Я утвердительно кивнул и приказал Сандалу немедленно убраться от сейфа, в который он совался уже в третий раз. Не стоит давать повод заподозрить меня в краже денег или документов у своего же адвоката. Бельский хмыкнул. «Боюсь, одной смекалки тут будет мало. Я могу передать ваше дело одному из поверенных, и тогда сумма начального гонорара составит всего 10 тысяч рублей. Поверьте, каждый из них тоже отлично разбирается в нюансах законодательства. Посмотрев на мое лицо, вздохнул. Если я буду заниматься всем сам, стоимость начального гонорара возрастет в пять раз. После покупки дарфонов с акваяжа оставалось еще около 70 тысяч рублей, так что мне хватало. Я согласен. В какие сроки все получится сделать? На лице Бельского появилась усмешка. Обычно люди спрашивают, насколько большой окажется конечная сумма и что на это повлияет, и только потом интересуются сроками. Судя по его взгляду, адвокат разбирал любопытство. Мне бы на его месте тоже было интересно, что это за студент такой, готовый, не поморщившись, выложить солидную по варварским меркам сумму. Само собой, он поинтересуется моей персоной, и это привлечет определенное внимание. Скорее всего, не слишком пристальное, но все равно неприятное. С другой стороны, а как иначе, я все равно бы выделялся. Единственный вариант оставаться незаметным — жить в нищете и продолжать спокойно учиться, не занимаясь поисками осколков искры, а заодно забыв о судьбе братьев и сестер. Но такого я себе даже представить не могу, не говоря уже о том, что это было бы слишком скучно. Поняв, что я не собираюсь реагировать на реплику, адвокат все же решил ответить на вопрос. «Все бумаги я подам в суд сегодня же». Завтра у меня будет полная информация о собственности вашего рода и других возможных претендентах на место главы. А дальше все зависит от позиции вашего оппонента и даты, на которой будет назначено первое слушание». Я прикрикнул на Сандала, который в этот раз заинтересовался инкрустированной изумрудами серебряной лягушкой, что стоял на полке за спиной адвоката, и снова открылся квояж, доставая деньги. Расстались мы через 10 минут, обменявшись контактами Дарфонов. Плюс я уносил в саквояжи подписанную копию договора об оказании услуг, Абельский получил бумагу, дающую право представлять меня в суде. Проходя мимо стойки, я кивнул его ручному церберу, но тут же услышал ее скрежещущий голос. «Заберите ваши деньги, юноша, это была лишь шутка». Оглянувшись на нее, усмехнулся. «Оставьте, или поделите между теми в этом здании, кого считаете достойными, и выпейте хорошего вина». Едва не добавил, вославив Меркурия, но все же сдержался. И пока ошеломленная женщина не ответила, вышел на улицу. «Забрать деньги, которые я уже заплатил? За кого она меня принимает? Меркурий всегда следует условиям сделки. Ну хорошо, почти всегда». Оставалось отыскать подходящее жилье, которое будет стоить не дороже двадцати тысяч, а потом можно отправляться на изучение ближайшего пробоя. Надо будет только выяснить, где точно он находится. В книге, которую я читал, было написано, что пробои возникают повсюду, в том числе рядом со столицей. Но не было никаких указаний на конкретное местоположение. На свистовой воду гораться, я шагал к машине, отправив ястреба проверить, как дела у шофера, когда сзади внезапно послышался мужской голос. — Василий Я обернулся и увидел человека в пиджаке, рядом с которым стояли двое городовых. Кивнул. «Да, я Василий Афеев. С кем имею честь говорить и по какому поводу?» Встретившаяся в одной из книг фраза сама слетела с языка, а вот мужчина внезапно усмехнулся. «Штабс-капитан Филатин, сыскная полиция. Вы задержаны по подозрению в организации ритуала и убийстве троих человек». Моментально вернувшийся сандал взмыл в воздух, и резко спикировал вниз, затормозив около самой макушки офицера. А сбоку раздался звонкий мужской голос. «Вам придется подождать, штабс-капитан. Я вызываю его на дуэль за оскорбление чести невесты. Этот смерть должен умереть». Кирякин долгие пять лет занимался работой с предметами, найденными в древней сокровищнице Тибета. Пять лет упорно кропотливого труда, который никак не хотел давать результат. То, что казалось отличной ступенькой для рывка вверх по карьерной лестнице, грозило стать трясиной, из которой уже не выбраться. Но потом случилось это. Прорыв. Да, статуя даже не сдвинулась с места, но у нее исчезли отдельные части. А у девушек, которых он привлек для этого старинного ритуала медитации, пропали золотые цепочки. Не могло же все это само взять и исчезнуть из закрытого кабинета который еще и находился внутри одного из самых защищенных университетских корпусов. Но комиссия все равно отвергла все его доводы. Еще и посмеялись. Почти в лицо сказали, что заставлять голых женщин часами сидеть вокруг статуи, а самому наблюдать за процессом – это не совсем то, чем занимаются научные работники. Он еще не сдержался, начал оправдываться, дурак. Сказал, что делал так всего несколько раз, когда думал, что результат будет получен немедленно. Но теперь они не отвертятся, потому что вот она, надпись на полу, сделанная золотой крошкой, все, как он и думал. В этой сокровищнице заточили могучую сущность, которая не растворилась до конца, и теперь пытается выйти на связь. Оставалось только понять, что именно имел в виду абонент на другом конце провода, оставляя подобное послание, и как ему ответить. Глава 14 Сандал заметался в воздухе, не зная, кого из внезапно появившихся противников прикончить первым. Я же внимательно рассматривал парня, что решился бросить мне вызов на дуэль. Одет в костюм тройку, на поясе висит шпага, а за спиной трое встревожных телохранителей, один из которых прямо сейчас говорил по Дарфону. Сам юноша тоже одаренный, внутри пять некрупных ядер. Вернее, это на фоне Корсакова, они кажутся не слишком серьезными. Если сравнивать со сгустками силы, что имеется сейчас у меня, то потенциальный противник как минимум втрое сильнее. «При всем уважении, но он уже задержан и находится в нашем распоряжении. Вы не можете бросить вызов человеку, пока он в подобном статусе». Молодой Патрицей с бешеным видом уставился на штаб с капитана. «Уверены, что хотите выбрать именно этот путь? Я могу отдать приказ, и вас всех положат на месте». Офицер усмехнулся. Показательно покрутил головой. Мы уже перенеслись куда-то из центра Петербурга. Будь вокруг глухая тайга, я бы еще взвесил все за и против. Но нападать на соскоря посреди столицы — это роскошь, которую могут пережить далеко не все аристократы. Я с интересом наблюдал за их перепалкой, ожидая, чем все закончится. Один из телохранителей сунулся было к юноше, пытаясь ему что-то сказать. Но тот лишь махнул рукой, и мужчина сразу же отступил назад. Охрана этого смертного, кстати, была куда сильнее его самого. Крупные ядра, широкие каналы связи и наверняка солидный опыт. «Ты знаешь, с кем говоришь, Ищейка! Перед тобой княжич Голицын, и этот смерть нанес мне смертельное оскорбление, которое можно смыть только кровью!» Ястреб сразу же уточнил, можно ли решить вопрос кровью княжича, и я невольно усмехнулся. Потрицанец в ответ сразу схватился за рукоять шпаги. «Ты смеешь улыбаться?» Я пожал плечами. «А почему нет? К тому же я впервые тебя вижу. О каком оскорблении идет речь?» Его щеки слегка покраснели, а голос сорвался практически на крик. «Ты сам прекрасно знаешь, Смерть! Этим утром ты видел мою невесту, княжну Волконскую, в неподобающем виде!» Я отметил интерес, который появился на лицах полицейских. Видимо, фразу в неподобающем виде они интерпретировали по-своему весьма вольно. «Слушай, этим утром я наблюдал как минимум за десятком голых девушек. Какая из них княжна Волконская? Может, родимые пятна у нее есть? Или еще что-то приметное?» Взмахнув рукой, делаю вид, как будто что-то вспомнил. «Точно. Маленькая родинка прямо на правой груди. Есть у нее такая? Нужно разобраться, друг. А то вдруг я твою невесту и не видел вовсе. Они же не представлялись». Юного патрицианца трясло от злости. Похоже, до него еще не дошло, что я над ним издеваюсь. Вот штаб капитан уже все понял и сейчас смотрел на меня с выражением крайнего изумления. Один из телохранителей подошел к парню и протянул ему Дарфон. Ваша светлость — это ваш отец. Тот медленно повернул голову к охраннику, и мужчина чуть отступил назад, увидев его глаза. Но руку с аппаратом не убрал. А княжечка, к моему удивлению, его все же взял. Приложив куху, принялся слушать. Сандал подлетел вплотную, пытаясь подслушать разговор, но разобрать ничего не смог. Надо будет еще раз заехать в магазин и узнать про защиту этих устройств. Неужели они и правда защищены от прослушки при помощи силы? «Нет! Я хочу убить его прямо здесь и сейчас! Ты просто не слышишь, что он говорит!» Принявшийся орать, парень на мгновение затыкается, но почти сразу продолжает. «Плевать!» Если понадобится, я убью городовых, а потом его, и пусть попробуют меня судить. М да. пожалуй, я немного перебрал с давлением на его нервы, а может и нет, он ведь все равно настоял бы на дуэли. Отпрыск знатного варварского рода передал Дарфонс Искарю, который представился надолго замолк, выслушивая другую сторону. Я же пытался понять, как с ним быть. Когда та яростная дева говорила про мое убийство, я ожидал чего угодно. Наемных убийц, личного нападения, попытки отравления или на худой конец солдат ее отца. но ну, никак не влюбленного в янца, у которого дрожали от ярости руки. Самый простой вариант – это убить его. Но тогда рот этих Голицыных наверняка откроет на меня охоту. Пришли они наемников, я бы не раздумывал, но тут речь идет об одном из них. Снова слишком мало информации. Я даже не знаю, можно ли закончить поединок без убийства своего соперника. Как только разберусь со всеми делами и выясню, что происходит около пробоев, на пару дней запрусь в своем новом жилье, читая книги. штаб капитан протянул телефон обратно по патрицианцу и хмуро покосился на меня. — Хорошо. Он ваш. Тот радостно оскалился и, швырнув устройство телохранителя, уперся в меня взглядом. — Ты принимаешь мой вызов на дуэль, смерть? Или мне просто заколоть тебя, как свинью? — Какой он грубый. Подумаешь, я посмотрел на его невесту первым. Ведь просто посмотрел же, даже пальчиком не потыкал. А какие условия? На момент он застыл с открытым ртом, не зная, что сказать. Потом выпалил. Очень простые. Ты умираешь, а я еду дальше по своим делам. Все. Я отогнал сандал от его головы и хотел ответить, но тут в беседу вмешался полицейский. Ваша светлость. При всем уважении, согласно дуэльному кодексу, он имеет право на этот вопрос, как и на ваш ответ. Не забывайте, что перед вами тоже дворянин. Смертный скривился, как от зубной боли. «Да варянин! Да это просто безродная собака, которую можно зарезать, и никто слова не скажет!» Я радостно улыбнулся, заставив аристократа удивленно заткнуться уточнил. «Так почему тогда не прирезал, вызываешь на дуэль? Не находишь, что противоречишь самому себе, мальчик?» «Вообще, про безродную собаку это он зря. После этой фразы оба городовых посмотрели на него с легко читаемым выражением гнева на лице». Они-то не были ни одаренными, ни патрициями. Те самые собаки, которых, по словам юнца, можно было резать без предварительного предупреждения. Сам он, к моему удивлению, взял себя в руки и начал отвечать по делу. «Дуэль до смерти. Здесь и сейчас. Выбор оружия остается за тобой». Я сделал вид, что задумался. С невинным видом уточнил. «А если я не хочу тебя убивать?» Княжич поперхнулся воздухом и, судя по всему, хотел ответить что-то крайне резкое но потом покосился на штаб с капитана и вместо этого просто секунд пять молчал. Наконец привел в порядок нервы и начал медленно говорить. В исключительных случаях кодекс позволяет и такое, но только при согласии обеих сторон с условиями. Я довольно улыбнулся. Отлично. Тогда твое условие победы — это моя смерть, а мое — две твои сломанные конечности. Похоже, в этот раз мне удалось его удивить. Он даже глянул на свою охрану. Возможно, подумал, что ослышался. Потом уточнил. «Что?» В очередной раз, отогнав ястреба от его черепа, отдал Сандалу четкий приказ не пытаться никого убить без моей команды. Потом принял задумчивый вид и указал пальцем на его руку. «Конечности — это руки или ноги. Всего их четыре. Если я сломаю тебе две из них, значит, победил. Ты вообще уверен, что тебе можно драться на дуэли? Такие вопросы задаешь, как будто тебя в детстве часто роняли. Головой в пропасть». Патрицианец аж побелел от злости, а вот у всех остальных на лицах было вполне ожидаемое выражение. Могу поспорить, с их точки зрения ты меня роняли головой, причем на регулярной основе раз по 10 в день. Громко скрипнув зубами, Галицын кивнул. «Согласен на твои условия. Оружие!» Я похлопал ладонями по своему пустому ремню, где не было шпаги, и заботливо осведомился. «А со зрением у тебя как? Дурной да слепой, это будет слишком легко». Зубы скрежетали так, что я начал всерьез переживать за его зубную эмаль. Такими темпами от нее скоро ничего не останется. княжечу понадобилось еще секунд пять, чтобы собраться с силами и выдавить из себя одно слово. «Оружие!» Удрученно покачав головой, я озвучил свой выбор. Рукопашная! Убивать я тебя не собираюсь, а ломать ноги несуществующей шпагой — это, знаешь ли, то еще извращение». Тот отстегнул свое оружие и, не глядя, бросил клинок одному из охранников. Сместился в сторону, поднимая руку. Ты погляди, а смертный еще и кое-что понимает в этом. Скорее всего, брал уроки. Только вот он еще не в курсе, с кем столкнулся. Так, а что такое? Почему его ядра активно пульсируют, а тело окружает ярко-желтая вязь? Я вопросительно глянул на соскаря, который уже сделал несколько шагов назад, и тот почему-то нахмурился. Потом объяснил. Использование кольчуги в дуэлях одаренных разрешено независимо от типа оружия. Ладно, это всего лишь означает, что мне придется использовать чуть больше своей собственной силы, чтобы разделать этого смертного. Когда я увидел, как его руки наливаются мощью, которую генерируют его ядра, то даже не удивился. Раз патрицанец способен использовать энергию, чтобы прикрыть свое тело извне, то уж точно должен уметь применять ее более примитивным образом. В я тоже мог бы так сделать, но была одна проблема. Любая моя защита будет иметь непривычную для этих варваров форму. К тому же для этого придется задействовать искру, что может меня выдать. Когда божественная мощь циркулирует внутри моего тела, это одно. Там ее обнаружить не так просто. Но вот если выставить ее на всеобщее обозрение, это значительно облегчит задачу. Голица напал внезапно и без всякого предупреждения. Вернее, то он так думал. Я-то прекрасно видел, как за момент рывка вперед напряглись его ноги и легко ушел от удара в челюсть, уклонился от следующего, повторил маневр. Парень не мог по мне попасть и впадал в всё большую ярость, отчаянно орудуя кулаками. Я же, наоборот, расслабился. Чтобы победить, мне даже не потребуется выкладываться на полную. «Стой и сражайся, трус!» Увернувшись от очередной атаки, я действительно остановился. Но только по той причине, что сам княжич тоже застыл на месте. Восстанавливал ток силы в своих конечностях. Похоже, не так-то ему просто постоянно напитывать их и молотить по воздуху. Зато ты у нас, смельчак, собрался вести под венец девицу, ни разу нее не посмотрев и не попробовав. Что То что-то взревел и снова бросился вперед. А я легко ушел в сторону. Я вот мог бы тебе кое-что рассказать, но теперь не буду. Новый яростный крик и бросок вперед. — Ладно, пожалуй, пора заканчивать этот фарс. Когда Голицын снова перешел в атаку, я ускорился, оказался сбоку от него. Перехватил его левую руку, выкрутил, надавил. Сразу как-то хрустнул толкнул аристократа в спину, швыряя лицом прямо в брусчатку. А потом наклонился и крутанул правую руку, моментально сломав и ее. Отступив назад, скорчил расстроенную гримасу. — Я же говорил, не надо сражаться, если ты инвалид. Один из городовых закашлялся и быстро отвернулся, когда на нем сошлись взгляды троих телохранителей княжича. Тот, что был старшим, сейчас задумчиво переводил взгляд с меня на лежащего аристократа. Наконец, не выдержал. Как ты это сделал? Он же был под кольчугой. Пожав плечами, я усмехнулся. Родовые секреты есть у всех, не так ли? Мужчина еще секунду сверлил меня взглядом, а потом опустился на одно колено возле своего подшефного и перевернул его на спину страдальчески скривился при виде сломанного носа и разбитого лица. «Ну да, теперь им наверняка здорово влетит. Но у этого есть и другая сторона. При желании я мог вовсе убить юного смертного. Что-то мне подсказывает, тогда бы его телохранителям пришлось еще хуже». А вы умеете собирать зрителей, Афеев?» Оглянувшись на штаб с капитана, я сначала не понял, о чем он говорит, а потом осмотрелся действительно на тротуаре было десятка два человек наблюдавших за схваткой чуть в стороне от остальных стоял водитель машины который меня привез проиграя я и шофер бы оказался в весьма неловкой ситуацией я так и представляю как он разводит руками в ответ на вопрос шефа и объясняя что клиенты неожиданно прикончили на дуэли из офиса бельского за мной тоже наблюдали в окне третьего этажа даже мелькнула фигура самого адвоката Я-то отсюда не разглядел, но вот ястреб смог рассмотреть все детально. Двое охранников осторожно понесли отключившегося княжечек машине с гербом на дверях. К счастью для них, транспорт они оставили не так далеко. А вот их старший подошел ближе ко мне. Я уже подготовился действовать на случай атаки, но мужчина всего лишь заговорил. Ты же понимаешь, что рот этого не забудет. Не знаю, как ты пробил энергетическую кольчугу и почему она потом вообще исчезла, но это тебя не спасет. Наследник хотел поступить по чести, решить вопрос дуэлю дуэлью, чтобы твоя смерть казалась правильной. А теперь ты сам выбрал свой путь. В ответ я снова изобразил улыбку. Вы только скажите его отцу, чтобы посылал за мной тех, кого не жалко, потому что они все равно умрут. А еще намекните, что когда я разомнусь на его цепных псах, то обязательно приду за компенсацией. Пока еще не знаю какой, но она мне точно понадобится. Бросаться угрозами могущественному патрицианскому роду — это не слишком умно. Но раз сейчас я сражался с наследником, то передо мной стояли одни из лучших их бойцов. И я был уверен, что при необходимости смогу разделаться с ними. Вот будь тут не трое таких одаренных, а полсотни, могло бы случиться всякое, хотя многое еще зависит от печати, которыми они владеют. Охранник молча пошел к автомобилю, а я тряхнул головой, отгоняя мысли в сторону. Как говорил Марс, врагов надо убивать тогда, когда они подойдут на расстояние удара мечом, а до этого не забивать себе голову фактом их существования. К тому же я специально подобрал слова так, чтобы там не звучало угрозы самим Патрициям. Всего лишь пообещал убить полебеев, которых те пошлют, а потом явиться за компенсацией. По-моему, весьма изящный намек на мирное соглашение. Дождавшись, пока машина уедет, я наконец убрал божественную силу из своих рук, И теперь уже мою челюсть едва не свело от боли в стиснутых зубах. В этот раз силу я использовал по полной, иначе то кольчугу было не пробить. А в момент, когда мои пальцы проломили защиту смертного, пришлось пустить в дело еще немного своей чистой мощи. По-другому развалить его плетение не вышло бы. — С вами все в порядке? Я бросил взгляд на сандала, который успел обыскать машину Голицыных, пока охрана загружала туда и кивнул полицейскому. — Полностью. А теперь я предлагаю вам пройти к моему адвокату. Офицер, который задумчиво изучал меня взглядом, сразу же отрицательно махнул головой. — Сначала в околоток. Там вас оформят, а потом можете вызывать адвоката. Дело нахмурившись, я указал взглядом на здание юридической конторы. — Так он в двух шагах. Боюсь добираться до этого вашего околотка, мы будем намного дольше. Оговорка про вашу вышла не слишком удачной. Сказывалась дикая боль в руках. Смертная плоть тяжело переносила подобные нагрузки. А еще мне прямо сейчас дико хотелось есть. Ваши интересы представляет кто-то из поверенных Бельского? Что то за странное выражение на его лице? Он чего-то опасается? Похоже, дела с доказательствами у этих варварских вигилов обстоят не лучшим образом. Иначе они бы не стали так переживать из-за адвоката. Либо у компании Бельского слишком хорошая репутация. Ну что вы, моими делами занимается сам Андрей Степанович. Думаю, он сможет приехать и в околоток. Но почему-то мне кажется, что проще будет подняться к нему и там все обсудить. Один городовой смотрит на меня со страхом, в глазах второго сияет удивление. А вот штабс-капитан с каждым моим словом становится все более хмурым. Тем не менее, через несколько секунд согласно кивает. Хорошо, давайте попробуем решить все так и не тратить лишнее время. Интересно, он сейчас про свое время или Бельского? И как все это вообще будет выглядеть? Надеюсь, много времени не займет. Слишком уж хочется посмотреть на бумаги, которые Сандал забрал из машины Голицыных. Стоп, а это что? А ну-ка верни револьвер в кубуру городового. Да что с тобой не так, птица? Глава 15. Не знаю, видела ли секретарша процесс схватки своими глазами, но даже если нет, ей в любом случае рассказали. Потому как теперь взгляд женщины куда менее суров. Я бы даже сказал, в нем проглядывает капли интереса. Тем не менее, свою задачу она выполняет все так же скрупулезно. Кому вы, господа, и по какому вопросу? Филатин остановился, задумчиво разглядывая привратницу, а я кивнул ей, как старой знакомой. К Андрею Степановичу. Сделал еще шаг вперед, но женщина сразу же уточнила. Вместе с городовыми?» Я оглянулся на местных вигилов и благополучно сделал вид, что не совсем понял ее намека. «Штабс-капитан, ваши люди могут подождать здесь? Бежать я в любом случае не собираюсь». Секретарша явно сомневалась, стоит ли пускать меня наверх. Но одновременно с этим еще и терзалась сомнениями, я ведь буквально только что там уже был, а буквально минуту назад положил на лопатки варварского аристократа. Как итог, женщина упустила момент, когда нас можно было остановить, не потеряв лицо. Когда я поставил ногу на первую ступеньку, что-то уточнять было уже поздно. Сам Бельский на мое повторное появление, да еще в компании полицейского, отреагировал внешне спокойно. Подождав, пока офицер представит, смахнул в сторону кресел, приглашая нас присаживаться. Дождавшись, пока мы займем места, поинтересовался. «Могу я узнать, в чем обвиняют моего клиента?» Сыскарь почему-то покосился на меня и, вздохнув, озвучил. Организация запрещенного ритуала и тройное убийство. Сандал в этот раз спокойно сидел на полке, ничего не пытаясь украсть. Что, надо сказать, изряда настораживало. А потом до меня дошел смысл слов полицейского. Запрещенный ритуал. То есть дело не только в том, что кто-то зарезал людей ножом. Вопрос еще и в запрете той самой процедуры, из-за которой они отправились на тот свет. Выходит, кто-то в этом мире предполагает, что один из проводимых таким образом ритуалов может сработать, или это просто дань традиции? Могу я ознакомиться с доказательствами? Понимаю, что все бумаги у следователя, но вы ведь видели его заключение, не так ли? Возможно, он даже у вас с собой. Офицер страдальчески поморщился и достал из карманов четверо сложный лист бумаги. С собой? но не думаю, что вы найдете там что-то интересное. Тут показания одного из свидетелей и выводы экспертов. Адвокат бросил быстрый взгляд в мою сторону и с интересом уточнил. «Свидетель видел моего клиента на месте преступления?» Филатин слегка замялся, а Сандал склонил голову на бок, внимательно наблюдая за ним. «Формально, да, но ваш клиент на тот момент был связан и выступал в роли жертвы». Бельский удивленно развел руками. «Так а в какой роли ему еще выступать?» Я слышал о том деле и пока упорно не понимая, почему вы решили повесить убийство на студента, который сам был жертвой». На мгновение сыскарь замялся. Потом протянул лист бумаги Бельскому. «Мы беседуем здесь только из уважения к вам. По правилам все должно происходить в околотке. И говорить вы должны с судебным следователем». Глава компании пробежался глазами по тексту, который был в документе, и неожиданно весело усмехнулся. «Нет, штабс-капитан». Мы беседуем здесь, потому что тут все шито белыми нитками. Вы действительно хотели взять его под стражу на основании заключения одного эксперта? Вот тут мне даже стало немного интересно. Что такого написал их эксперт, раз полиция решила переквалифицировать меня из жертвы виновника преступления? Офицер снова зыркнул в мою сторону и поморщился. Показания свидетеля, выводы медицинского специалиста и слова городовых. Когда они вошли в помещение, Афеев уже был свободен. Адвокат с усмешкой кивнул. Ну да. А еще он сломал шею одному из похитителей, после чего так хитро толкнул второго, что тот упал точно на кирпич. Плюс скрыл присутствие там третьего человека. Если отвлечься от ситуации, они проделали неплохую работу. Не считая того, что Толстый на самом деле споткнулся сам, весь расклад реконструирован верно. Полицейский угрюмо молчал. А вот Бельский издевательским тоном продолжил. Только все это косвенные доказательства, которые еще и притянуты за уши. И все они моментально разобьются об один логичный вопрос. Почему мой клиент не воспользовался подобной возможностью раньше? Что мешало ему освободиться и прикончить своих врагов раньше? У вас вот даже в показаниях свидетелю указано, что трое неизвестных волокут двоих связанных людей. Ради чего было ждать?» Не дав полицейскому раскрыть рта, сразу же добавил. «И зачем лгать городовым?» Или вы думаете, его бы обвинили в убийстве сектантов, которые зарезали одного студента и хотели прикончить второго? При всем желании никому не удалось даже унюхать там состав преступления, не то что его найти и изложить на бумаге. Филатин мрачно молчал. Бельский улыбался. А вот Сандал неожиданно внимательно прислушался к их словам. Может, душа, что попала в ястреба раньше, была юристом? Или, наоборот, вором? Если подумать, это логично. Возможно, из-за этого его ко мне и притянуло. Наконец, полицейский все же решил ответить. Это вопрос следователей суда. Мое дело маленькое — найти и задержать. Адвокат откинулся в кресле и с улыбкой пожал плечами. Но вы же здесь, правильно? Потому что сами понимаете несуразность обвинения. А еще догадывайтесь, кого назначат виноватым после того, как я обращусь в нужной инстанции с жалобой. Незаконный арест, превышение полномочия, возможная попытка давления во время судебной тяжбы. На последних словах сыскарь чуть подался вперед. Какое еще давление? Сидящий напротив Бельский сделал удивленные глаза. А вы не в курсе? Действительно? Мой клиент судится с родственником за право владения собственностью вместо главы рода. Как знать, не способствовал ли его конкурент вашему интересу? «Само собой, я сначала разобью это дело на стадии досудебного расследования, а потом по домыске с требованием компенсации, скажем, на полмиллиона рублей, плюс оплату всех судебных пошлин на моей работы». Усмехнувшись, впился взглядом в лицо с искоря. «А, как вы сами понимаете, тут понадобится большая команда. Поверенные их помощники, секретари, временно нанятые сотрудники, водители, повар». Полицейский аж поперхнулся. Удивленно моргнул, смотря на адвоката. «Повар-то зачем?» Тот с невинным видом пожал плечами. «Должен ведь кто-то нам всем готовить, правильно? Дела, связанные с коррупцией, злоупотреблениями властью, требуют особого подхода. Придется снять особняк, где на время дела будут жить все члены команды. Спален на 15, пожалуй». «Не уверен, что все им озвученное было правдой». Больше походило на то, что адвокат откровенно издевался над полицейским но, видимо, какая-то доля истины в его словах все же имелась, потому как вид у штабс-капитана сейчас был Даниэль хмур. Я ведь все равно мало что могу сделать. В ответ на эту попытку отступления Бельский хищно прищурился и усилил натиск. Разве? Вы можете опросить его на месте, в присутствии адвоката, и удостовериться, что в действиях подозреваемого нет состава преступления. Закон ведь с утра не менялся? На этот раз молчание офицера затянулось. Настолько, что мне показалось, сейчас он просто попробует прекратить зашедший в тупик диалог. Но штабс-капитан меня удивил. Вместо этого мужчина потянулся к листам бумаги для записи, что были на столе Бельского, после чего взял ручку и, что-то написав, быстро передал бумагу адвокату. Но ну, а Сандал, конечно, мне все показал. На самом деле там было все два слова — проверка и статистика. Сам я не понял, что имелось в виду, зато Бельскому это, видимо, сразу все объяснило. Щелкнув пальцами, он спалил бумажку и с улыбкой глянул на полицейского. Тогда обязательства о явке такой вариант подойдет? Филатин кивнул. Я же задумчиво рассматривал оседающий на столешницу пепел. Только что адвокат использовал силу напрямую. Не при помощи одной из ранних божественных техник вроде печати, комбинации слов определенной тональности или символов, лишь при помощи жеста, сопряженного с мысленным усилием. Как эти двое утрясали формальность, я вполухо слушал беседу, а сам пытался понять, как такое возможно. Бельску не отнести к могущественным одаренным. Тот же Корсаков намного сильнее. Но при этом адвокат располагал весьма интересными навыками. Научился. Пресловутые родовые техники. В конце концов, мне дали подписать какую-то бумагу. Судя по ее содержанию, для полиции я оставался подозреваемым, и был обязан явиться для допроса, как только они с этим обратятся, а прямо сейчас мог идти на все четыре стороны. Как только я поставил подпись, штабс-капитан забрал лист и, не прощаясь, направился к двери. Сам я тоже хотел последовать за ним, чтобы наконец добраться до машины и поехать в одно из выбранных агентств, но меня остановил голос Бельского. «Афеев, вам разве не кажется, что у нас еще осталось пара вопросов?» Я обернулся и столкнулся с выразительным взглядом юриста. Действительно, ему ведь еще нужно заплатить. Вернувшись на место, я удивился тому факту, что ястреб пока остается все там же сразу в лоб поинтересовался. Сколько? Бельский с улыбкой пожал плечами. «За то, что вы повторно вломились в мой офис, а я изобразил из себя общественного защитника, думаю, 20 тысяч хватит». «У него что, есть свой сандал?» или артефактная система определения объема наличности в карманах клиента? Ястребо мой мысленный намек на возможность наличия еще одной такой же сущности явно задел. Он сначала отвернулся, потом и вовсе улетел, скрывшись за стеной. Тогда как почти все оставшиеся у меня деньги перекочевали в руки адвоката. Небрежно сбросив их в ящик стола, тот довольно улыбнулся. «Приятно иметь с вами дело, господин Афеев». Как только будут новости по поводу судебной тяжбы, я с вами свяжусь. Скорее всего, это произойдет в течение двух-трех ближайших дней. Что-то мне подсказывало, это был тонкий намек на то, что потом потребуется еще одна пачка денег. Вернее, сразу несколько. Впрочем, этот смертный уже неплохо показал себя, избавив меня от необходимости разбираться с варварскими вигилами. Запереть себя в камеру я бы не дал, поэтому единственным выходом из ситуации с моим арестом был открытый конфликт что вряд ли привело бы к чему-то хорошему. Поднявшись, я заверил его, что буду ждать звонка, и поблагодарил за помощь с полицией. Тот тоже заверил, что всегда рад помочь новому и перспективному клиенту. Потом мы повторили комплекс расшаркивания еще раз, и я, наконец, покинул кабинет. Спускаясь вниз, задумался. Пожалуй, стоило отправить Сандал обыскать машину аристократа и вытащить оттуда все ценное. Как знать, вдруг он возил с собой много наличности. Хотя вряд ли. Такие, скорее всего, хранят деньги в банке расплачиваются чеками. Стоп. Я же могу забрать деньги прямо из банка. Их там наверняка столько, что мне с лихвой хватит на все. О существовании у варваров такого феномена, как банки, я узнал совсем недавно. Наблюдать, как они расплачиваются пустыми кусочками бумаги, мне несколько раз приходилось. Но более или менее детально разобрать схему работы получилось только сегодня. Проходя мимо Маргариты Григорьевны, увидел сандала, который залетел через внешнюю стену, таща за собой нечто массивное. «Это колье? Что это птица из прафио-тартар творит?» Я раз двадцать повторял, что если не может сдержаться и крадет драгоценности, пусть берет что-то относительно незаметное. А сейчас он несет в когтях массивные украшения с крупными драгоценными камнями. Уловив мое настроение, ястреб остановился над столом секретарша, которая наблюдала за мной и послал сигнал, дескать, если мне не нравится добыча, он может забросить ее в сумочку женщины. Мол, сделает подарок бедолаге, который весь день трудится на службе. Я дал ему команду отправить честно на воровный в саквояж и вышел на улицу. Сразу же заметил парочку. Пожилой мужчина, сбьющийся в истерике молодой девушкой. Скосил взгляд на довольного собой сандала, который нарезает круги в воздухе. Чем ему эта парочка так не угодила? Или просто соблазнился колье? Зевак около здания уже нет. Видимо, для местных дуэль не являлась чем-то запредельно необычным. Да и не факт, что они узнали княжича. Что-то мне подсказывало, будь они в курсе, кем именно была проигравшая сторона, торчали бы тут до сих пор. Само собой, потом ко мне возникнут вопросы. Как только слух о прошедшей дуэли дойдет до университета. Но если верить тому, что я прочитал в купольных книгах, у каждого рода могли иметься свои собственные тщательно скрываемые техники. Идеальный вариант для того, чтобы списать на них свои особенности. Впрочем, пока передо мной стояла куда более практическая задача – достать денег. Того, что осталось, возможно, и хватит на оплату машины, но жилье за них мне не снять. Поэтому я доехал до ресторана, который порекомендовал водитель и отпустил его. После чего набил желудок запеченный крольчатиной и около часа гулял по улицам, пока сандал постепенно наполнялся квояж деньгами. Когда набралась приемлемая сумма, снова вызвал автомобиль, на этот раз самостоятельно, и отправился в одну из контор, которые занимались сдачей в аренду недвижимости. В процессе я попробовал отправить сандалы в один из банков. Но тут меня ждало разочарование. В само хранилище ястреб залетел без всяких проблем. До банкнот тоже добрался. Но вот перевести их в призрачное состояние утащить с собой не смог. Срабатывала какая-то защита, не позволявшая деньгам просто взять и исчезнуть. Разъяренный спутник хотел воплотиться прямо внутри банка и все там разнести, но я запретил и отозвал его обратно. Наличие механизма, который не давал птице забрать какую-то вещь, стало неожиданностью. Особенно если вспомнить, что ястреб спокойно орудовал в защищенном корпусе университета, откуда своровал часть золотой статуи. В будущем стоит поинтересоваться, как именно банкиры смогли обезопасить свою собственность. Чувствую, это будет интересно. Как итог, денег в саквояже собралось не так много. но их хватило, чтобы подобрать и сразу прямо на месте арендовать квартиру. Небольшую, более удаленную от центра, чем хотелось бы, но это уже было неплохо. Не пристало Меркурию спать в крохотной комнатушке, как всем остальным смертным. Проблем с переездом не возникло. Этот вопрос я успел прояснить заранее. Многие студенты жили за пределами университета, появляясь там только на занятиях либо для того, чтобы провести время с сокурсниками, которые по каким-то причинам не могли покинуть общежитие. Среди последних было немало аристократов, которым съезжать запрещали семьи. Хотели, чтобы они прочувствовали жизнь. Хотя технически я тут не видел совсем ничего сурового. Жили эти отпрыски знатных семей вместе с остальными, да. Но денег у них все равно было столько, что они ни в чем себе не отказывали. А в общежитии приходили только для того, чтобы поспать. В любом случае я упаковал все имущество Афеева в несколько купольных сумок и спустил вниз. А потом оставалось только доехать до своего нового жилья и поднять все наверх. Усевшись на диван в крохотной гостиной, окинул взглядом комнату. Квартира была скромной, но это только начало. К тому же рано или поздно я доберусь до особняка Афеевых под Петербургом. Снаружи темнело, а я пытался выбрать между тремя вариантами. Погрузиться в книги, поехать к пробою или выяснить у бульдога, кому понадобилась смерть моей оболочки. Все три задачи казались важными, но выбрать сейчас можно было только одну. Расположившийся на столе ястреб что-то закликотал, параллельно передавая мне мысленное послание, и я поднял на него глаза. Кивнул. «Пожалуй, ты прав. Для начала стоит своими глазами взглянуть на эти их пробои». Глава 16 В Дарфоне имелся специальный раздел, посвященный пробоям, что-то вроде меню с пунктами выбора. Все, что требовалось, отправить номер одного из них в окошке, после чего тебе приходил ответ. Я в очередной раз удивился системе, которую придумали смертные. В чем им точно нельзя отказать, так это в изобретательности. Стоило мне отправить цифру 3, как на аппарат пришло новое сообщение что-то вроде картинки и подписи, где говорилось, что на нее нужно нажать. Я незамедлительно тыкнул пальцем в изображение и уже через мгновение смотрел на карту Российской империи. Опытным путем выяснилось, что если нажать пальцем на любое ее место, это приблизит тот или иной регион. Мне был нужен Петербург, который находился в левом нижнем углу, но внимание само по себе отвлеклось на громадное черное пятно, что находилось в подбрюшье страны. Тот самый Уральск, о котором говорила моя единственная в этом мире последовательница. Насколько я понимал, здесь не просто появился пробой, но и образовалось гнездо, которое захватило солидную часть города и прилегающей территории. Еще пара похожих пятен была в восточной части страны, плюс десяток поменьше, разбросанных по всей карте. Вот рядом со столицей пробоев находилось всего пять. Все располагались рядом друг с другом, будучи сконцентрированными в одном месте. Еще здесь имелась короткая справка, согласно которой мне нужно было добраться до представительства пятого отделения собственной его императорского величия канцелярии. Для чего именно не указывали. Но, как я подозревал, чтобы приобрести тот самый браслет с куском переработанного горного хрусталя и, возможно, получить какие-то документы. Как я уже успел понять, эти варвары обожали бумажки и старались выдавать их по любому поводу. Само представительство располагалось за окраины города, километров в десяти от Вологодской ямской слободы, плотную к тем самым пробоям. Шофер вызванного автомобиля, услышав о пункте назначения, пристально посмотрел на меня в зеркало заднего вида, но ничего не сказал. Хотя его мысли легко считывались и без слов. Смертный не понимал, за каким циклопом молодой парень в студенческой форме вечером отправляется к пробоям. Тем не менее, до момента, пока мы приехали к нужному месту, он не произнес ни слова. Лишь на прощание пожелал удачи таким тоном, как будто я направлялся в гущу кровопролитного сражения, вооруженный лишь добрым словом до улыбкой. Возможно, и совсем правильно интерпретировал тот факт, что я всю дорогу читал книгу о пробоях, Ее я все-таки решил прихватить с собой в машину, чтобы использовать время с максимальным для себя.